Глава вторая. Побег. Анна открыла глаза, тряхнула головой, и взгляд её сфокусировался на лежащем у стены человеке в доспехах. Судя по его позе и тёмному пятну крови, стражник был мёртв. Действительность открывалась перед ней постепенно, словно возникала из тумана. Факт первый. Это двор замка. Факт второй. Её куда-то тащат, небрежно перекинув через плечо. Девушка дёрнулась, пытаясь вырваться. «Тихо!» — услышала она негромкий голос. «Не брыкайся!» «Услышат!» Не узнать его, как и запах хвои и дыма, было невозможно. Анна хотела вывернуться, но тут ей в ребра ткнулось острие ножа. «Не видишь? Я тебя спасаю!» «Но только пикни!» «Я с огромным удовольствием всажу нож тебе в печень!» «На этот раз меня на дешевые выкрутасы не купишь!» — прошипел охотник. Девушка задумалась над парадоксом такого вот спасения. Тем более, судя по его тону, он и вправду с удовольствием ткнет в нее ножом, если только представится такой случай. Интересно, как он ее нашел и откуда вообще узнал, что она в беде? Почему пришел за ней? Тут в поле зрения появился Жан. Он выглядел еще более всклокоченным и несчастным, чем обычно. «Помнишь, я обещал тебе помочь?» «И вот помог», — сообщил парень. Анна едва не застонала. Глупый мальчишка опять все испортил и зачем он позвал охотника когда нужно было позвать принца нет все существа мужского пола априори больны на голову или почти все но все со странностями это точно они нырнули под навес и вскоре оказались у подземного хода который она сама когда то и показала охотнику там узко так что придется тебе идти своими ногами ее спаситель если конечно упустить несколько нюансов и не придираться к определениям опустил анну на землю вот и отлично буркнула она, пошатнувшись. «Пей!» Жан поспешно протянул ей флягу с водой, которой девушка тут же жадно припала. Тёплая, совершенно обычная вода показалась Анне райским напитком. «Потом допьёшь». Охотник выхватил у неё из рук флягу. «Нас вот-вот обнаружат». Дикий вопль, на который тут же откликнулись другие голоса, показал, что это уже случилось. Пришлось влезать в пахнущей землёй, словно разверстая могила, ход. Анна еще сомневалась, думая, что, возможно, стоит вернуться и потребовать встречи с принцем. С другой стороны, похоже, лучше увидеться с ним в другой раз и в более спокойной обстановке. Воспоминания о заточении и отравленной, если верить негодяю Жану, воде на корню подрывала веру в благодарность и в человечество вообще. Охотник, грубо подталкивающий ее в спину, как нельзя лучше подтверждал образ неблагодарного человечества. Наконец они выбрались из хода, причём Анна снова едва удержалась на ногах, и охотник, подхватив её, снова перебросил через плечо. «Так быстрее будет». Неизвестно для кого прокомментировал он свои действия. Девушка уже не возражала. Ей было абсолютно всё равно. Они втроём, вместе с Жаном, пробирались по лесу. Анна не следила за дорогой. На её долю доставались только ветки, жестоко хлещущие по рукам и лицу. Но жаловаться она не стала, только сильнее сжала губы, Можно спорить, что он специально нёс её так неаккуратно, надеясь на мольбы. «Обойдётся. Теперь нас точно не найдут». Охотник, не слишком церемонясь, опустил девушку на землю. она опять промолчала, не отрывая взгляда от висевшей на его поясе фляжки. Но мужчина, конечно, не замечал этого. Или что, скорее всего, делал вид, что не замечал. «Ей нужна вода! Она не пила три дня!» — подал голос жан Охотник молча отстегнул фляжку и вручил парнишке, а сам, не говоря больше ни слова, исчез между деревьями. Жан передал воду Анне, а заодно достала за пазухи половинку круглого, аппетитно пахнущего хлеба, ещё тёплого, с нежной хрустящей корочкой. Напившись, Анна впилась зубами в хлеб и едва не застонала от удовольствия. Она жадно откусывала большие куски, пока хлеб неожиданно не закончился, а после даже облизала с ладоней крошки. Постепенно к девушке возвращалась способность соображать. Как раз в это время вернулся охотник, ведущий в поводу совершенно чёрного, без единого пятнышка, очень красивого коня, и с любопытством посмотрел на Анну. Она примерно представляла, как сейчас выглядит, и в голове промелькнула странная мысль, что, возможно, даже к лучшему, что спасителем оказался не принц. Он не увидит её такой жалкой и измученной. На охотника же не нужно было производить впечатление. Она вовсе не собиралась ему нравиться, а уж он сам не нравился ей подавно, хотя, похоже, надеялся на обратное. Вероятно, из-за того дурацкого поцелуя девушка откашлялась. «Скажу сразу, чтобы не было недопонимания», — громко произнесла она, косясь на охотника. «Да». Он остановился перед ней, и по его лицу невозможно было прочитать, что он чувствует. Конь фыркнул и нетерпеливо переступил ногами. Но одного взгляда охотника оказалось достаточно, чтобы он угомонился. «Ты мне не нравишься», — изрекла Анна. «То есть ты... Но но я люблю... Есть другой человек». Она окончательно смешалась и замолкла. Он присел перед ней на корточки и теперь смотрел так, словно она была выставленной в зоопарке зверюшкой или особо забавным монстром. «Ты думаешь, что я влюблён в тебя и поэтому спас?» поинтересовался охотник. Сцена никак не тянула на романтическую, да и образ страдающего из-за отказа возлюбленного категорически ему не подходил. Не кстати девушка заметила, что под глазами у охотника мешки, словно он мало спал, да и сами глаза покраснели, а щеки покрывала неопрятная щетина, не походившая на модную небритость. Выглядел он тоже, прямо сказать, не лучшим образом. а «А почему?» спросила Анна. «Почему ты меня спас?» Он вздохнул. «Потому что нужно исправить то, что ты натворила», — проговорил устала охотник. «Ты по-прежнему можешь изменять наш мир». «Ну да, я же и избранная». Несмотря на попытку сарказма, она с трудом сдерживала слёзы. Но не больше, чем десяток другой девчонок, веривших в сказки. «И всё же, ты не отсюда, и ты можешь влиять на этот мир, как ты уже недавно сделала». Он жёстко смотрел ей в глаза. «Может, тебе пойти попинать годовалого ребёнка?» Вмешался изменник Жан, адресуясь, как ни странно, к охотнику. «Ты не видишь, что у неё нет сил?» «Как трогательно ты о ней заботишься!» Охотник, резко поднявшись, повернулся к Жану. «Погоди, не ты ли провожал её на подвиг? И, кажется, ни словом не обмолвился, чем это для неё закончится?» «А ты убил моих родных!» С ненавистью выдохнул парень. «Хочешь отомстить? Ну давай! Попробуй!» усмехнулся охотник. «Кажется, еще секунда, и эти двое бросятся друг на друга, чтобы сойтись в смертельной схватке». Черный конь нервно косился на Жана, очевидно, полностью поддерживая хозяина. Анна сжала руками виски, а потом собралась с духом и громко взвизгнула. И Жан, и охотник немедленно замерли и снова уставились на нее. «Даже конь!» И тот, казалось, посмотрел на девушку с явным опасением за ее психическое здоровье. «Рада, что привлекла ваше внимание», сказала Анна. «А может быть, еще и внимание людей-королевы, которые нас ищут. Но с другой стороны, если вы сейчас развяжете драку, нас все равно поймают. Так что поспешите убить друг друга прежде, чем нас всех отправят на плаху, на виселицу, или как тут еще поступают с государственными преступниками». Жан неловко переступил с ноги на ногу а потом запустил Петерню в свои длинные волосы и резко дёрнул. Похоже, её слова возымели на него действия. Зато охотник стоял с непроницаемым лицом, словно каменный идол. «И ничего исправить я после этого точно не смогу», закончила девушка и почувствовала, что просто адски устала. Сначала была тюрьма и отсутствие воды и пищи, а потом это внезапное освобождение, больше похожее на похищение террористами. «И вот, пожалуйста», Ещё и роль миротворца с лавровой веточкой. Это на закуску. Жизнь полна сюрпризов и неожиданностей. Мы поговорим с тобой позже. Охотник коротко взглянул на Жана и поправил на плече лук. А сейчас у нас есть ещё одно дело. Нас ожидают. Агат! Он свистнул, подзывая коня, и скормил ему что-то с руки. Повезёшь эту благородную леди. Конь не выказал особого энтузиазма, однако на редкость терпеливо ждал, пока охотник поможет Анне взобраться в седло. Получилось это не с первого раза, и, кажется, было далеко от грациозной непринужденности завзятых наездниц. «Ну и что?» — повторяла Анна себе. «Пусть считает меня неуклюжей. Мне нет дела до его мнения». И всё же она слегка скосила взгляд на охотника. Тот на неё даже не смотрел. А от воспоминания о недавнем разговоре у девушки запылали щёки. Похоже, сегодня она побила все рекорды неуместности и идиотизма. Вот он, кринж чистой воды. Тем временем охотник взял коня под узцы, и они двинулись. Жан следовал позади, на некотором расстоянии. Все трое молчали. Темы для бесед между ними исчерпались окончательно. Стоило удивляться уже тому, как они, такие непохожие, собрались здесь вместе. Чтобы занять себя чем-нибудь, девушка разглядывала лес. Он существенно изменился с тех пор, когда она была здесь, направляясь вместе с Жаном к Черному замку. Тогда ненависть короля к его королеве отравляла все вокруг и на лес словно накинули черную пелену. Деревья выглядели искореженными и высохшими, не было слышно пения птиц, даже солнце светило значительно хуже. Сейчас чары рассеялись, и лес казался обычным, вполне дружелюбным. Здесь все еще стояла ранняя осень, оглядывающая то рыжей пряткой в кроне дерева то упавшим в траву кленовым листом здесь было красиво и дышалось легко и свободно это особенно чувствовалось после темницы девушка дышала и никак не могла надышаться сладковатым воздухом глотать который оказалось так же вкусно как лёгкое безе в кафе единственное что доставляло ей дискомфорт это седло сидеть в нём было неудобно а из за неровной почвы под ногами просто ужасно качала. Анна украдкой держалась за луку седла и думала, что идти пешком было бы, конечно, легче. Но разговаривать с охотником бесполезно. Не станет она ни о чем его просить. Обойдется. Они продвигались так довольно долго. Через некоторое время, когда все тело девушки болело так, что она уже начала тосковать о покинутой камере, охотник в первый раз за весь путь оглянулся и посмотрел на нее. Она попыталась выпрямиться, однако это явно не получилось. Он вздохнул. «Привал!» — объявил охотник и подошел, чтобы помочь Анне выбраться из седла. «Перенеси на одну сторону в обе ноги. Я помогу спешиться». Ноги были деревянными и совершенно не гнулись. «Ну и что?» — успокаивала себя девушка, с трудом выполняя распоряжение. «Я нужна ему для какого-то дела. Покончим с ним и гудбай. Не вспомню даже, как его звали. Интересно, а как его, кстати, зовут?» «Как тебя зовут?» Спросила Анна, пока охотник снимал её с седла. «У тебя же есть имя? Или здесь имена вообще не приняты?» Её вопрос произвёл на него впечатление. На миг охотник замер, не выпуская её из рук, и только потом, опомнившись, поставил на землю и даже на всякий случай отступил на шаг. «Можешь называть меня охотником», — твёрдо произнёс он наконец. «Меня вполне устраивает это имя. К тому же не думаю, что наше общение продолжится длительное время». «Вот и отлично!» Анна с трудом села на землю. Хотя его слова полностью соответствовали её собственным мыслям, отчего-то было, ну, очень обидно. На время она даже позабыла о боли во всём теле. «Долго ещё идти?» спросил Жан. Он тоже сел на землю в нескольких шагах от девушки. «Мы прошли примерно треть», оптимистично ответил охотник, хлопая по холке коня. «Разожги огонь. Справишься? А я пока подстрелю что-нибудь на обед «Уж как-нибудь!» — буркнул Жан, но вставать не спешил. Только когда охотник скрылся из виду, парень встал и принялся собирать хворост. Анна даже подумала о том, что нужно бы помочь, однако всякая попытка пошевелиться отзывалась в теле новой волной боли. Жан устроил место для костра, сняв кусок дёрна с травой и уложив хворост особым образом, а затем повернулся к девушке. «Я...» — он запнулся. «Ты спасла меня?» — и всё такое. «В общем, я хотел попросить у тебя прощения». с Скороговоркой выпалил он, глядя на землю перед собой. «За что именно? За то, что не предупредил меня о том, что я вовсе не избранная? Или за то, что заманил в ловушку на расправу к королеве?» — уточнила Анна. «И за то, и за другое». Буркнул Жан. «Оп, там дешевле!» — невесело пошутила девушка. «Что?» — не понял он. «Неважно». Она махнула рукой. Я понимаю, что у тебя вроде как не было выбора. Родные погибли, и тебе приходилось как-то выживать. Моя мама тоже умерла. Давно. Анна на миг нахмурилась. И я выживала. Да так, что выжила из дома мачеху. Отец, когда она ушла, как будто в зомби превратился. Думаю, что он её на самом деле любит. — А меня соседи не любят, — пожаловался Жан. — Наша семья раньше жила лучше многих. Они нам завидовали. А теперь, даже когда я носил им из леса мясо, брали, но продолжали меня ненавидеть. Наверное, теперь потому, что я ловчее и удачливее их них сыночков». Девушка кивнула. Беседа неожиданно приобретала психологический характер. И ей самой и Жанну приходилось нелегко. И оба были далеко не святыми. «Я прощаю тебя. На самом деле прощаю», — произнесла она уже вслух. Жан кивнул и покосился на коня охотника. «Агата, посмотри, как он на нас уставился. Зуб даю, что всё понимает, а потом ещё хозяину перескажет. Он всегда так и делает». Охотник вышел из-за дерева совершенно бесшумно, и в руке у него была какая-то толстая птица. Орнитология никогда не являлась сильной чертой Анны. «Вот и сейчас уже нашептал мне, что костра ещё нет, и вы просто проболтали всё это время». Жан не ответил, а принялся с помощью кремня высекать огонь разжигая костёр быстро и ловко. «Ощипать сможешь?» Охотник продемонстрировал убитую птицу Анне и, видя искренний испуг девушки, махнул рукой и принялся за дело сам. Они с Жаном на пару действовали очень слаженно, и Анне показалось, что эти двое вполне могут сработаться, особенно если они станут раскрывать рты. Закрытые рты вообще часто помогают людям уживаться. Вскоре ощипанная птица уже дымилась на вертеле, а вокруг распространялся аппетитный запах жареного мяса. Съеденный хлеб остался далеко в прошлом, поэтому рот у девушки наполнился слюной в предвкушении обеда. Но тут лес вдруг исчез, вместе с ее спутниками и раздразнившими аппетит запахами. Задание вытащить девчонку из темницы сразу не понравилось охотнику, однако неожиданно оказалось гораздо легче, чем представлялось изначально. Он только начал обследовать замок на предмет уязвимых мест, как наткнулся на Жанну. Мальчишка крутился на полянке, где под корнями старого дуба открывался тайный ход в замок. И, похоже, парень поджидал именно охотника. Жан был один, проверить это не составляло труда, и охотник вышел прямиком к нему. Мальчишка неплохо держал себя в руках, но все же при появлении старого врага вздрогнул и поспешно вскочил на ноги. То ли от неожиданности, то ли от неприязни, разбираться в его мотивах было неинтересно. «Не меня лишь ждешь» осведомился для порядка охотник. «Ты должен помочь её спасти. Королева хочет убить Анну», ответил Жан, отводя взгляд, лишь бы не смотреть на старого врага. Очевидно, феери нашли возможность предупредить мальчишку. И правильно, помощь человека из замка не помешает. Как приятно играть на одной стороне. Охотник не отказал себе в удовольствии смотреть прямо на мальчишку. И тот нервничал, сжимал кулаки, неловко переступал с ноги на ногу. «Я открою ход», и покажу, где ее держат. А дальше разбирайся сам». Буркнул Жан и поспешил уйти. А охотник опустился на поваленное дерево, где недавно сидел парень, и задумался. Забавная штука судьба. Еще вчера он не мог предположить, что ринется спасать из плена ту самую девчонку, которая посмеялась над ним. А еще убила его короля, которому он, заметим, клялся в верности. Ещё вчера Жан, должно быть, и помыслить не мог, что станет помогать убийце своего отца и брата. Между прочим, это было абсолютно честное единоборство, в котором невозможно перемирие, а поэтому побеждает та из сторон, что оказывается слегка умелее, мотивированнее и везучее. Сожалеет ли хищник, сцепившийся с достойным соперником за территорию, о своей победе? Ничуть. В тёмном лесу выживает только сильнейший. Это обычный естественный отбор. Ты останешься жив и исполнишь мое поручение, велела госпожа жизни, и оставалось только повиноваться. А вот на чьей стороне теперь господин смерти? Глупый вопрос. Разумеется, как и всегда, на своей собственной. Когда-то отец рассказывал сыну много легенд, которые знал и любил. Сначала было озеро, говорил он, и из его животворящих вод появились двое женщина и мужчина. Госпожа жизни и господин смерти. От их нерушимого союза возникла вся земля вокруг, от горизонта до горизонта, и простирающиеся над ней синее небо. Каждый ручеек, каждое дерево и могучая гора и маленькая травинка были рождены, и их ждет смерть. Каждого в свою пору. Жизнь и смерть неотделимы друг от друга, и невозможны друг без друга. Таков порядок вещей госпожа жизни наделила эти края изобилием и плодородием а господин смерти снимал с них жатву когда приходило время ей принадлежал наземный мир он был владыкой сумрачного подземного царства дважды в год на весеннее и на осеннее равноденствие выезжал господин смерти из своих чертогов принимая облик великого охотника одной рукой раздавая просящим другой взыскивая долги во главе своей дикой охоты безжалостной к избранной жертве в старых легендах заключалась правда и охотник знал это точно именно господин смерти откликнувшись на мольбу умирающего от яда короля дал ему право справедливости тогда и воздвигся черный замок а лес между тем замком и замком королевы стал проклятым темным лесом в то время хоть и плохохонькая но равновесие сохранялось были король и королева и только они могли решить спор между собой Никто не вмешивался в их судьбу, даже старые боги. Правило справедливого возмездия. Одно из правил, лежащих в самом основании этой земли. Но вот король оказался уничтожен, и равновесие рухнуло. Осталась только королева. А зная её амбиции, можно не сомневаться, что она захватит весь сказочный мир. И это станет началом его конца. Иногда охотнику представлялось, что знакомый ему мир — балансирует на острие его охотничьего кинжала. И вот сейчас он опасно наклонился в одну из сторон. Настолько, что сама госпожа жизни решилась всё же вмешаться. «Великий охотник и лань, которую он преследует, однажды встретятся и взглянут в глаза друг другу», — говорил отец. «Будет это в самом конце времён. И тогда земля оденется тьмой и рухнет в бездну». «И что же потом?» — спрашивал мальчик, которого тогда никто ещё не называл охотником. У него было собственное имя. А потом боги создадут новый мир, и начнется новый цикл. Только в нем не будет места ни нам, ни всему тому, что мы знаем. Мальчик не понимал, как может мир существовать без него, без его отца, без огромного королевского замка, ежеутренних изнурительных тренировок, стука мечей и ржания лошадей, всего того, что определяло его ежедневное существование. И когда случится этот конец времен? Осторожно спрашивал он отца. Не скоро, смеялся тот, Ероша волосы сына. Думаю, что очень-очень не скоро. Отец ошибался редко, но в тот раз он увы допустил ошибку. Конец мира обещал наступить гораздо скорее, чем хотелось бы в это верить. Он не знал, сколько прошло времени, когда с натужным скрипом открылся лаз. И охотник устремился туда. Чем быстрее он сделает то, что ему поручено, тем быстрее избавится от неприятной миссии и сможет, скажем, вернуться в охотничий домик отца, где ждёт не дождётся недопитый бочонок. Выбравшись по ту сторону стены, охотник обеспечил максимально чистый путь для отступления, заранее сняв несколько стражей. Он всегда был о них невысокого мнения. Однако теперь, после мнимой победы, они совсем обленились. Поэтому дело шло быстро и легко. Жан не обманул и указал на комнату, где была заперта девчонка. Но вот увидеть её совершенно измученной и едва живой оказалось неожиданно и от чего-то неприятно. Она всегда была худенькой, но теперь совсем отощала. Глазницы и щёки запали, губы растрескались и кровоточили, а волосы свалялись. Когда она взглянула на охотника, её глаза лихорадочно блестели, словно она не узнавала его, а находилась в собственном, закрытом ото всех мире, а затем потеряла сознание. А вот и королевская благодарность. «Узнаю», — пробормотал он и сплюнул. Вполне себе соответствует королеве. Пришлось брать девочку на руки. И весела она, гораздо меньше, чем молодая Лань. Ему даже слегка стало ее жалко. Бедняжке не повезло, что ее втянули в грязные игры. А вот теперь на ее долю выпадали новые испытания. И опять же, без всякой надежды на благодарность. И зачем этих глупых девчонок, словно мошек горящая свеча, манит романтика сказки? И тех, и других, скорее всего, ждёт страшная смерть. Старые сказки редко бывают добрыми. «Нужно уходить!» Жан по-прежнему нервничал. «Пойдёшь пока со мной», — велел охотник. «Сам видишь, приходится её тащить. Если что, могу не справиться». Он ожидал, что мальчишка примется ёрничать, злорадствовать или спорить. Но тот вдруг согласно кивнул. Охотник не планировал брать с собой Жана в лес. Но их заметили, и выбора не осталось всё же не годится бросать лесного мальчишку на растерзание глупым и жестоким замковым псам. В общем, так и образовалась эта странная компания, хуже которой охотник вряд ли мог себе представить. Ну, разве что, если бы ему предложили составить компанию самой королеве. Путь до озера должен был отнять примерно световой день. Можно даже предположить, что, учитывая плохое состояние девчонки, он растянется на сутки, а то и больше. Однако нет, она держалась молодцом и приходила в себя довольно быстро. «Может, и вправду успеем до темноты», подумал он, поджаривая на огне упитанного тетерева. И тут девчонка исчезла.